Глава 3. Ночной принц У судьбы были на нас другие планы, брат. «Нет, Сол, нет! Не трожьте его, ублюдки!» — орал я, дёргая связанными запястьями. Тело отца распростёрлось у наших ног. Налётчики обступили брата и потащили его прочь. Голубые глаза Сола потемнели, как море в непогоду. «Сражайся, Вален, сражайся, как никогда!» Пусть боги даруют тебе силу, я займу тебе место за столом в чертоге мертвых. Хлопнула дверь, отрезая нас друг от друга. В дыре, где вот уже несколько месяцев держали мою семью, рыцарей и приближенных ко двору дворян, воцарилась мрачная тишина. Выжившие, не моргая, смотрели на дверь. Сол должен был стать следующим королем, сильным и справедливым. Но теперь. Отца увели через ту же дверь. Вернули лишь окровавленный труп. Они опутали мой хаос заклинаниями, о которых я раньше не слышал, но земля чувствовала мою боль и содрогалась в такт моему израненному сердцу. Я остался один, последний живой Ферус. Вряд ли надолго. Воспоминания оборвали удар в грудь и резкая боль. Я моргнул. Караван. Битва. Грузный ворон снова попытался дотянуться до моих ребер. Я рубанул топором по его доспехам, и он отпрянул с болезненным вскриком. Грудь пульсировала, скрежет стали отдавался в позвоночнике. В воздухе клубился удушливый дым от всполохов магического огня Тора. Сладковатый привкус крови дергал внутреннего зверя за усы. Караван был готов к нашему нападению король Колдер наконец вспомнил, что голову нужно использовать не только как подставку для короны. Не успели мы прыгнуть на дорогу, как стражники вскинули оружие и плотно обступили повозки. Эттанцы попадали на колени в ожидании неминуемой смерти. Верно, они до сих пор не пришли в себя от потрясения. Кровожадная гильдия теней вдруг отпустила их бежать, сосредоточившись на охранявших их стражниках. Перед глазами снова встало лицо брата. Я шарахнулся от нового ворона. Я никогда не знал, где меня застигнет новое воспоминание, но сейчас было совсем не вовремя. Короткий клинок просвистел прямо у моей шеи. Я парировал удар и вогнал противнику топор промеж ребер. Ворон, вскрикнув, откинулся назад. Из раны брызнула кровь. Я хотел больше. Хотел кромсать плоть, пока она не выльется вся — и эта жажда клокотала у меня в горле, то ли стоном, то ли рычанием. Проклятие действовало на меня сильнее, но воспоминания о захватившем меня существе давили изнутри, как огромный гнойник. Надави чуть посильнее и прорвет. Красная маска раздулась от потяжелевшего дыхания. Я крепче сжал рукояти топоров. В глазах второго стражника я увидел страх. Должен ли он был умереть? Я почти слышал голос матери, молившей меня о мире. Она хотела бы, чтобы я был лучшим человеком. А еще она хотела, чтобы ее мольбы услышали тиморские налётчики, но те остались глухи и слепы. Их сердца не тронула ни ее молочно-белая кожа, ни волосы цвета зимнего инея, как у Элизы. Они схватили ее и притащили тиморскому королю, как собаку. Она хотела бы, чтобы оба ее народа по крови и по браку были добрее друг к другу, но тиморцы отказались слушать. Теперь ее крики из могилы слышал только я. Так заслужил ли смерти этот стражник вороного пика? О да, еще как! Он даже не пытался защититься, когда я рубанул ему по голове, будто бы смирился со своей участью. «Сражайся, Вален, сражайся, как никогда!» Я смеялся под маской, глядя на разоренный караван. «Пускай мы превратимся в воров и убийц, но только так мы могли заставить тиморцев страдать, ослабить их верность Колдеру и подарить старой Этти шанс восстать. Я буду сражаться так, как просил Сол, и не успокоюсь, пока те, кто украл свободу моих людей, не захлебнутся в крови». Халвар рассмеялся мне в ответ. Капюшон спал с его головы, и потоки воздуха послушно гнали пламя Тора за разбегавшимися богачами и стражниками. Караван был наш. Почти. Вдалеке послышались новые крики, и вскоре из высокой травы выросло несколько темных фигур. Они бросились к одинокой крытой повозке, прорвавшейся через кольцо огня и дыма. Не вороны, подпольщики. Пропади они пропадом. У нас не было времени на этих идиотов. «Кровавый рейв!» — завопил один. Судя по ликованию в голосе, он считал, что мы на их стороне. Он ошибался. Для нас они были лишь толпой дураков. Они неплохо умели убивать, но дураками и оставались. Они обступили повозку, готовясь, кажется, разодрать ее на щепки. Кучер упал с перерезанным горлом. «А ну, все назад!» — крикнул Халвар. Редкий человек мог вызвать его гнев. Но подпольщики и в этом преуспели. Мужчина, завидевший меня, бросился навстречу. Его не смущало ни собственное сбитое дыхание, ни грозно поднятые черные топоры в моих руках. «Мы видели, как ты напал на них. Мы знали, мы знали, что ты служишь Этте, служишь истинному королю». «Кому-кому?» «Это главная карета», — ткнул пальцем подпольщик. Я невольно перевел взгляд на повозку, гружённую тканями. «Там только товар». «Не только. Лжекороль уже несколько недель перевозит так своих ближайших сторонников. Скоро здесь будет еще один отряд. Мы сделаем это сейчас, кровавый рейф, Иначе нам помешают». От его «мы» меня передёрнуло, но поправлять его я не стал. Повозка мало походила на транспорт тиморского дворянина. Интересно. Что ж, чем меньше дворян, тем слабее поддержка лжекороля». Я был не прочь оборвать пару листиков с этого дерева, пока оно окончательно не высохнет и не рассыплется в прах под ногами танцев. Я свистнул Халвару и Тору, мотнул головой в сторону повозки и сам зашагал к ней. Быстрым взмахом топора выбил засов на двери. Тор сорвал ее со слабых петель. Я приготовился бить быстро и безжалостно, но рука дрогнула от тоненьких криков. «Дети?» Девочка не старше 12 лет прижимала к себе пятерых малышей. Сама она была одета в тонкое шерстяное платье, подшитое серебряными нитями. Бледные волосы подвязаны лентой, украшенной ягодами рябины. Другие в шерстяных туниках и плотных брюках все обуты, пухлые и розовощекие, кормили их хорошо. Я и не заметил, что подпольщик встал у моего плеча, пока он злобно не рассмеялся. «А вот и жемчужины королевского двора!» Он вытащил нож и приподнял бровь в ответ на мой непроницаемый взгляд. «Они из богачей, Рейв!» «Я прав, маленькая ведьма!» Подпольщик дёрнул старшую девочку за волосы и потащил наружу. Остальные дети закричали, но девочка только поморщилась от боли. «Храбрая!» «Для тиморанки. «Как Элиза!» Я на секунду прикрыл глаза. «Они из богачей!» Они вырастут такими же алчными и жестокими, иначе и быть не может. А Элиза была другой, но она единственная в своем роде, лучик света в царстве тьмы. Эти дети нисколько не будут на нее похожи. Но имею ли я право убить их за это? Король Элизии такими вопросами не мучился. «Сражайся, Вален!» В голове стучала кровь. «Мы ничего вам не сделали», — дрожащим голосом заговорила девочка поэтански. Акцент звучал грубовато, но подпольщик ее понял. «Нас отправили ко двору учиться. Какая жалость, что вы туда не доедете». «Сражайся, Вален». Так я действительно еще не сражался. Мой народ похоронил достаточно детей. От чего бы и тиморцам не познать эту горечь. Топоры у меня в руках будто налились свинцом. Я до боли сжал пальцы на рукоятках. Я могу сделать это быстро. Они не почувствуют боли ни сейчас, ни потом, когда начнется война, и их семьи будут раздирать на части. Они не увидят этого. Я избавлю их от такой судьбы. Сколько раз я сам, запертый в них желал смерти. Снаружи взывала кровь. Изнутри ненасытное существо. Я мог утолить его жажду. Глаза девочки встретились с моими. Я видел ее насквозь, ее страх и её стойкость. Проклятие. Лизвета Топора уперлась в горло подпольщику. Он уставился на меня непонимающим взглядом. «Мы не убиваем детей». Халвар и Тор шагнули ближе ко мне. Я не знал, согласны они со мной или нет, но был уверен, они будут сражаться за меня. «Это тиморские щенки», — напомнил подпольщик. Поменяйся вы местами, они прирезали бы тебя без раздумий. Я был когда-то таким же ребенком, Прятался от монстров в темноте. Боги, как же я ненавидел их. Как же ненавидел себя за то, что думал убить их. Отпусти их. Я надавил подпольщику на горло, и лезвие пропороло кожу. Подпольщик все так же таращился на меня, но повиновался и разжал кулак, освобождая волосы девочки. Она попятилась назад, прикрывая собой маленьких. «Уходите, сейчас же». Подпольщик состроил гримасу, покачал головой и рванул в тень деревьев, злой как сто чертей. Мне было плевать. Мы тоже творили достаточно разбоя, я это признавал, но пересекать некоторые черты я был не готов. Мы подпилили достаточно ножек трону Колдера простым грабежом, незачем было вымачивать их в крови невинных. «Мы здесь! Сюда!» «Боги, будь я проклят!» Годы, что я делил свое тело со зверем, приглушили мои боевые инстинкты. Я так привык полагаться на его свирепость и невосприимчивость к ранам, что не заметил, как угасло пламя и не услышал, как приблизился новый отряд воронов. Ребёнок, которого я только что спас, ткнул в мою сторону тонким пальцем. «Он, вожак!» На меня налетел стражник, взмахивая мечом. Клинок рассек легкий доспех, и плечо обожгло болью. Рубашку пропитала кровь. Боги, как я от этого отвык. Стражник ударил снова. Я замешкался, и мой ответный удар встретил лишь воздух. Глупая сентиментальность лишила меня и без того незначительного преимущества. Надо было позволить подпольщику перерезать девочке горло. Стражник сделал новый выпад, но в лицо ему ударил порыв горячего ветра и мужчине пришлось прикрыться от летевших в него обломков и грязи. «Отойди!» — прикрикнул Халвар, отталкивая меня прочь. Его тут же окружили вороны. Зверь внутри меня снова зашевелился. Я вскочил на ноги, готовый разорвать их всех на мелкие кусочки. «Фейри воздуха!» Я и вздохнуть не успел, как вороны окружили моего друга и повалили на землю. Халвар закричал. Воздух вокруг нас странно потяжелел. Хаос в моей крови будто застыл. Казалось, если я попытаюсь воззвать к нему, то врежусь в непроницаемую стену. Но я должен был помочь Халвару. «Бегите!» — донесся до меня его крик. «Путы!» В горле у меня пересохло. Я помнил, что это. Железные кандалы со странным действием, что рвали хаос на части, жгли плоть и глушили даже самую сильную магию. Я оцепенел от боли и ужаса. Халвар не вернется туда, не испытает этого снова. Не тогда, когда мы только что освободились. Повинуясь своему страху, я вознес руки к небу. Хватит небольшого усилия, и земля поглотит всех воронов разом. Чьи-то руки обхватили меня поперёк груди, опрокидывая на землю. «Ублюдок! Вставай!» — велел Тор, толкая меня в плечо. «Быстрее! Надо идти!» «С ума сошел, как же Халвар?» Наплевав на титулы, Тор схватил меня за воротник, как нашкодившего котенка, и дернул на себя так, что мы чуть не стукнулись лбами. «Раскроешь себя, подставишь его», — зашипел он сквозь зубы. «Сейчас Халвар для них просто диковинка. Король захочет найти ему применение, и он будет жить. Узнают, что он из свиты Ночного принца, убьют на месте». И начнется война, в которой у нас не будет никаких шансов. Мы уходим, вернемся за ним, когда у нас будет план. Халвара тащили к черной повозке для пленников, а он не мог даже использовать свой хаос. На нас стором бежала толпа стражников. Я дрожал от гнева и готов был орать до хрипоты. Я развернулся и рванул к лесу. Без Халвара. Внутри неутихающим костром пылала ненависть к вороновому пику, лжа-королю и тому, во что превратилась эта земля. Тиморцы заплатят за эту ночь. Дети или старики, я ненавидел их всех».